Глава 6. Река Амазонка. Второй этап маршрута. 48-й день экспедиции. Мы уже второй день находимся в Манаусе, в большом уютном отеле, куда нас, благодаря связям Алексея Степановича, поселили на два дня. До приисков с жерайс и Боависты оставалось несколько дней перехода, углубившись в джунгли уже по совершенно иному маршруту. Когда ужин подходил к концу, и мы, уставшие, на выспавшиеся за сутки, уже собирались разойтись по номерам, я вдруг вспомнил о своей находке и, достав заветный мешочек, который носил всегда с собой в кармане жилетки, вынул грязный, успевший обсохнуть камень на всеобщее обозрение. Алексей Петрович уже вставал, когда его внезапно заинтересовала моя находка. «Что это у тебя, Юра?» полюбопытствовал он, видя, как я обтираю камень влажной тряпкой. И тут случилось чудо. Блеклый, как мне вначале показалось, кусок кварцита внезапно засверкал при свете ламп всеми цветами радуги, ослепляя блеском наши изумленные глаза и отбрасывая на стены блики солнечных зайчиков. Мы дружно ахнули от потрясения и опустились на стулья, не в силах вымолвить ни слова. «Где?» — запнулся Семен. «Где ты нашел это уникальное творение природы?» «В заброшенном городе?» «Нет», — так изумленно ответил я, разглядывая, вертя камень во все стороны. «Хорошо, что в столовой было не так много народа, а то люди подумали бы, что мы двинулись рассудком, настолько бросалась в глаза наша очевидная оторопь». «Возвращаясь после рухнувшего виадука, упал, едва не угодив в подземную карстовую пещеру», — пояснил я. «А когда выбирался, сковырнул камень непроизвольно». «Кинул в мешочек и забыл. Не до того было». «Что это?» Впервые подал голос зайчик, абсолютно равнодушно глядя на бросаемые камнем разноцветные блики. Наступила долгая пауза. Меня буквально прошило электрической дугой, когда наконец наступило очевидное прозрение. «А это Коля?» Ответил я, глотая комок величиной с баскетбольный мяч. «Перед тобой... Самый что ни наесть настоящий алмаз. И замолчал, обескураженный собственным озарением. Алмаз. В дебрях Амазонки. Не на приисках или древних копях заброшенных шахт. Не в золотом городе, а просто, буквально под ногами, можно сказать, на поверхности какой-то таинственной пещеры. Выходит, там, под землей, куда я едва не свалился, могли быть целые залежи этого драгоценного чуда природы. «Пещера могла быть усыпана россыпями восхитительного минерала, а мы прошли мимо нее, даже не заметив и не определив координаты ее местонахождения. Я едва не схватился за голову при мысли, какой потрясающий шанс мы упустили в нашей экспедиции. Место запомнил?» Озабоченно и все еще изрядно взволнованно спросил Алексей Степанович. «Какое место?» Вздохнул разочарованно я когда в тот момент мысли были о только что погибшем Мише. Минуты две эта природная реликвия переходила из рук в руки, и никто не мог опомниться от такой сногсшибательной находки. «После шлифовки и огранки ему цены не будет», — наконец торжественно провозгласил наш начальник. «Размером, конечно, уступает Кахенуру или Эксельсиору, но карат под 80 уж точно будет». «О!» Только и смог выдохнуть зайчик, невольно подражая своему погибшему другу. «Тогда и название нужно придумать, раз он теперь наша собственность». «Вот Юра пускай и придумает», — воодушевился профессор, видя, как Коля начал проявлять хоть какую-то заинтересованность. «Он нашел? Ему и карты в руки!» Весьма польщенный таким дружеским доверием, я тотчас окрестил этот восхитительный камень феей Амазонки. Ничего более светлого и сказочного в тот момент мне просто не пришло в голову. «А что?» — согласился Семен. «Очень даже возвышенно. Пускай будет фея Амазонки». «Прибудем домой?» — добавил профессор. «Занесем его в мировой каталог, отдадим в ювелирную мастерскую для огранки, и из него...» Получится самый восхитительный бриллиант со времен Шаха, Орлова или Сердца океана, найденного при подъеме затонувших испанских галеонов. Причем Сан-Си, покоящийся сейчас в Лувре, выглядит на порядок мельче нашего, хотя вес его составляет более 50 карат. Вот вам и вторая сенсация, друзья мои. Первая — золотой город, вторая — наш алмаз. Кто ж тогда знал, как мы глубоко ошибались за прощальным ужином? Покидая на следующий день уютный отель Манауса, в тот вечер за столом нам нужно было дать этому камню название Нефея Амазонки. Нужно было добавить приставку Проклятая. Зловещая вуаль чего-то неведомого и обреченного нависла над нами в тот вечер, когда камень впервые блеснул у нас в руках. Но мы этого, разумеется, не заметили. С собой мы нагрузили новые сумки с провизией, оснащением, одеждой и мелкими вещами, всегда находящимися под рукой на случай непредвиденных неприятностей. Единственное, что удручало, это меньшее теперь количество вещей. Для троих наших друзей они уже не понадобятся. Нас осталось пятеро, следовательно и вещей меньше. В этом плане, как ни прискорбно, лошадям повезло больше, нежели нам. Оставив джипы с водителями возвращаться к условленной точке нашей встречи через месяц, мы нагрузили животных нехитрым скарбом и, переночевав в деревне в обществе местного вождя, спустя сутки отправились в джунгли пешком. Карты были подготовлены, маршрут выверен до десятка километров, ориентиры обозначены. Приходилось лишь уповать на волю случая, что на этот раз с нами ничего не случится». Одеяло, палатку, спальные мешки, гамаки и посуду стюками провизии мы навьючили на лошадей, которых гуськом друг за другом вел впереди Габриэль. Первые два дня ночевали под открытым небом, поскольку чудесная влажная погода в тенистом лесу как нельзя лучше походила для такого вида ночных привалов. Весь следующий день приближались к одному из притоков могучей реки. Переночевали и уже к утру были готовы посвятить грядущий день строительству плотов. Работа кипела, и к вечеру оба плота и сцепленных между собой бревен хлебного дерева были готовы. Таким образом, на сорок восьмой день нашей экспедиции и на пятый нашего второго ее этапа мы отщали от берега, уложив на два сцепленных между собой плота все самое необходимое. Лошадей Габриэль, как и в прошлый раз, только уже без Даниэля, отвел в ближайшую деревню и успел вернуться утром, как раз к отплытию. Все были в относительно нормальном настроении. Зайчик не проявлял никаких признаков ухудшения состояния. Второй этап путешествия по реке начался. Спустя два дня, в течение которых ничего особенного не произошло, если не считать подстреленные Габриэлем капибары и выловленный Семеном огромной пресноводной черепахи, которые пошли нам на копчение впрок. Мы пристали к берегу. Утро оказалось дождливым и пробуждение неприятным. Последним дежурил зайчик, разбудив нас при моросящем дожде, который в любой момент мог превратиться в тропический ливень. Проснувшись, я заметил, что Семёна уже нет в палатке, и сразу что-то противное, мерзкое, холодящее душу закралось внутрь, будто я пробудился от давящего своим гнетущим нутром кошмара. Только секунду спустя я понял, что именно меня разбудило. «Не зайчик!» «Его крик!» Где-то вдалеке грянул выстрел. Я выскочил из палатки и успел заметить, как Коля несется во весь опор к далеким деревьям, крича нам с профессором, бросая все следовать за ним. Алексей Степанович только выбирался из спального мешка, ничего не понимая и щуря близорукие глаза от моросящих капель дождя. «Что случилось?» «Не знаю!» «Зайчик побежал на какой-то выстрел и махал нам руками следовать за ним». Схватив вторую винтовку, я уже стремительно несся вслед за Колей, а профессор, недолго думая, схватил пистолет и кинулся за мной. Среди кустов мелькнула спина Габриэля. И уже подбегая к ним, я отчетливо услышал второй выстрел, прогремевший, казалось, у меня над самым ухом. Спросонья не разберешь». На поляне никого не было, если не считать нескольких обезьян, пытавшихся укрыться от выстрелов в гуще листвы. Они визжали и яростно кидались сверху, но, не достигнув нижних веток, грозили нам с высоты своими оскалившимися клыками. Профессор не отстал, и мы ринулись в кусты, откуда слышали выстрел. Вот, собственно, и все. Семена мы нашли среди смятых порослей тростника, где он лежал с торчащим из груди армейским ножом, какие используют в любой армии мира. Кто-то вонзил его в тело по самую рукоятку, не позаботившись выдернуть при отступлении. Рядом присел зайчик и громко плакал на не обращая на нас внимания. Он даже не заметил ружья, валявшегося тут же под ногами у его мертвого товарища. В ту секунду мне показалось, что земля крутанулась подо мной на 180 градусов, и я проваливаюсь в какую-то бездну, увлекая за собой все, что когда-то принадлежало нам обоим с Семеном. Нашу многолетнюю дружбу, жен, дочерей и всю жизнь, которую мы прожили с ним бок о бок, ни разу крупно не поссорившись. Все, казалось, вымерло в секунду. Мне стоило только взглянуть в его остекленевшие глаза, устремленные безжизненным взглядом в пасмурное небо, как я тут же лишился сознания. Как мне потом сказали, дождь в это мгновение тоже на удивление прекратился. Колесо роковой фортуны совершило очередной оборот вокруг своей оси. «Где все?» — спросил я, выхватывая из небытия страшные воспоминания непоправимой трагедии. Надо мной склонившийся, обтирая лицо мокрой тряпкой, сидел зайчик с заплаканными глазами. Все хоронят». Проронил он и шмыгнул покрасневшим носом. «Сколько я был без сознания?» «Часа полтора». «Ты пока лежи, мы тебя укрыли пледом Габриэля, успели могилку выкопать. Сейчас засыпаем землей. Я пойду, сменю профессора». Снова шмыгнул он носом и ушел. Тут же ему на смену пришел Алексей Степанович. «Молчи, Юра, я сам все расскажу». Ты когда в обморок упал, ударился головой о пень, потому и пролежал так долго без движения. «Тошнит? Вроде нет». «Хорошо, сотрясение мозга не получил». «Я проглотил вязкую слюну». «Как там он?» Кивнул я в сторону кустов. Уже засыпали и поставили крестик. Коля сбегал в лагерь, принес пустую банку. Я написал записку, и мы закопали слева от холмика. Он помолчал, давая мне прийти в себя. Потом я поднялся и привалился спиной к дереву, стараясь не смотреть в сторону ненавистных теперь мне кустов». «Того, кто это сделал, видели?» «Нет». Габриэль, тут же увидев мертвого Семена, бросился за ними. Но тех и след простыл. «За ними?» «Да, их было двое. Самая настоящая засада. А тот человек, за которым погнался Семен, был приманкой. Убегая от Семена, первый незнакомец помчался в кусты мимо того дерева». Указал он рукой на пальму. А второй стоял на готове, заранее подняв нож. Пробегая мимо, Семен внезапно наткнулся на спрятавшегося за деревом и получил мощный удар ножом в грудь. Тогда-то он и выстрелил во второй раз, но уже падая навзничь на землю. Выстрел ушел в небо, оба мерзавца скрылись. Подбежавший Габриэль заметил лишь следы, обрывающиеся у воды. Их ждала лодка. Профессор умолк, вытирая влажные глаза. Он любил Семена, поскольку тот был его воспитанником, и помощником едва ли не во всех походах, которые организовывал начальник экспедиции. «А следы?» Профессор внимательно посмотрел на меня скорбным взглядом. Следы, Юра, были от армейских ботинок. Затем помолчал и добавил. «Две пары». Сейчас я уже не помню, какие мысли кружились тогда у меня в голове, лихорадочно пытаясь найти ответ на накатившие вопросы. Кто они, зачем преследуют, что им нужно от нас? Зачем им смерть Миши и Семена? Простившись с другом и поклявшись себе, что мы непременно сюда вернемся с новой экспедицией, мы наскоро собрали палатку, погрузили на плоты вещи и, как могли, быстрее покинули это проклятое место. Весь оставшийся день я не проронил ни слова, уткнувшись в колени и не замечая ничего кругом. Потеря моего лучшего друга начисто выбила меня из колеи, теперь за мной ухаживал Коля. Вторая волна небытия накатила на меня, и я потерял всякий интерес к происходящему. Что будет дальше, я не имел понятия. Прошло два дня. До плотины, которая возвышалась перед каскадом водопадов Игуасу, было еще с неделю пути, где располагались прииски бериловых залежей Бразилии. Как заметил профессор, наша экспедиция плавно начала перетекать в настоящее бегство. С момента убийства Семёна вся наша жизнь зависела теперь, насколько быстро мы доберемся до первых признаков цивилизации. По этим причинам мы утопили в реке изрядную часть припасов и оснащения, оставив себе только спальные мешки, палатку и мелкую утварь. Второй плод мы разобрали. И перебравшись на первый, плыли теперь вчетвером, отправив бревна вниз по течению. Преследователи за спинами не появлялись, и этот факт еще больше вводил нас в смятение. Дежурили ночью по двое, оставляя на сон лишь четыре часа из восьми необходимых. На следующий день ужиная у костра, мы решили покинуть реку, где мы были видны далеко вперед, и оставить еще несколько вещей, и отправиться к водопадам пешком. И вот тут. Пришла беда. Все произошло быстро и стремительно. Сменив Габриэля, я сидел у костра, тревожно вглядываясь в темноту за освещенным кругом, хотя проводник и поделился со мной, что его дежурство, в общем-то, произошло относительно спокойно. Однако меня не покидало ощущение, что темнота, давящая мне в затылок, вот-вот материализуется, приобретет форму чего-то твердого и со всего размаха шарахнет меня по затылку. Вначале с я крикнул попугай и затих, потом ухнула скопа, на соседнем дереве шевельнулись в кронах обезьяны, и где-то в кустах едва слышно прошелестела листва, еще не успев дотянуться до ружья, лежавшего у моих ног. Я в долю секунды осознал, что сейчас будет нападение, что собственно и произошло. Руки, сдавившие мне горло, оказались настолько сильны, что у меня мгновенно перехватило дыхание, абсолютно перекрыв доступ кислорода в легкие. Я даже не вскрикнул. Чья-то тяжелая масса навалилась на меня всем телом, сжала рот и, получив ощутимый удар, меня буквально швырнуло в темноту вечности. Ни крикнуть, ни позвать на помощь я уже не мог, так как тут же провалился в небытие. А дальше была пустота. Глава седьмая. Джунгли Амазонки. Перед водопадами Игуасу. Боровский. Сознание приходило медленно, урывками. Ноги ватные, руки, связанные за спиной, затекли так, что не мог пошевелить даже пальцами. Во рту сухо, на глазах повязка. Прислушался, не выказывая, что я уже пришел в себя. Речь первых двух была, вероятно, на немецком языке поскольку проскальзывали знакомые слова и манера диалекта. Голос одного был до боли знаком и, несомненно, принадлежал нашему бывшему фотографу. Определив это, меня буквально взорвала ярость за Мишу с Семеном, и, невольно пошевелившись, я выдал свое состояние. «О!» – переходя на русский, хохотнул Боровский. «Вроде оклемался наш пленник!» «Хорошо же твой наемник его приложил по черепу!» При этом он снова перешел на немецкий язык. Собеседника я видеть не мог, но он что-то ответил, и мне брызнули в лицо водой, одновременно сдергивая тряпичную повязку с глаз. От ослепляющего солнца у меня едва ли не ослепли зрачки, отчего я прижмурился и едва не вскрикнул. Через пару минут стало легче, и я, наконец, смог открыть глаза. «Боровский!» — хрипло вырвалось у меня. «Он самый!» — хохотнул тот, будучи, видимо, в прекрасном расположении духа. «Здорово, приятель! Давно не виделись!» «Можешь присесть, все равно прыгать некуда. Кругом кайманы!» Я бросил взгляд по сторонам от бортов и заметил, что мы плывем вдоль берега реки, кишащей десятками этих мерзких рептилий. «Сколько я был без сознания!» «Целый день! Солнце уже садится!» Добродушно ответил он, с любопытством оглядывая меня с головы до ног. Я присел и осмотрел лодку. Восемь грибцов, по четверо у противоположных бортов, гребли, налегая на весла. Сам Боровский со своим собеседником восседали на каких-то громоздких ящиках под брезентовым тентом, обмахивая себя веером и попивая из банки запотевшее пиво. «Будешь?» Спросил он и кинул мне в ноги недопитую банку. «Развяжи ему руки!» Крикнул он девятому индейцу, огромному, как сама скала, который стоял у руля и направлял лодку вверх по течению. Судя по его размерам, именно он и приложил меня ударом у костра. На удивление, тот понял по-русски и, приблизившись ко мне, одним махом рассек ножом веревки. Собственно, это была даже не лодка, а целый баркас с приводным мотором, который располагался на корме и был укрыт кожаным чехлом. Баркас был длинный и широкий, как спасательная шлюпка на океанском лайнере, заставленный всевозможными ящиками разных форм и размеров. Между тем Боровский продолжил, открывая вторую банку. «Уже догадался, что ты в плену?» «Имел возможность», — язвительно выдавил я. «Пить хотелось, неимоверно» но прикасаться к валявшейся банке я не стал из-за омерзения перед этим человеком. Увидев мое замешательство, он снисходительно кинул новую, и, открыв ее, я жадно припал к восхитительному прохладному напитку. На душе тут же стало легче. «Пей, не стесняйся!» — снова хохотнул он с противным смешком. «Ты, парень, заслужил!» «Каким образом?» Не понял я, приподняв брови и вытирая рукавом губы. «Еще не догадался?» Он подмигнул своему рыжему напарнику. И только тут я смог, наконец, разглядеть рыжего с усами второго европейца, абсолютно отличающегося от полуголых представителей племени Гуарани. Видимо, он был немцем, поскольку ответил фотографу на том немецком языке, что я слышал прежде, приходя в себя после продолжительного, уже второго обморока на этой неделе. В этот момент я абсолютно не знал, что именно сделают мои друзья, обнаружив утром мое невольное исчезновение. Рыжий что-то отрывисто бросил верзилий индейца у руля, и Баркас медленно стал поворачивать к берегу. «Мишина гибель твоя работа?» — внезапно спросил я, вспоминая подпиленные опоры виадука. «Ты о мостике?» — переспросил он. «Не моя лично, но по моему указу. А что?» «Нужно же было от вас постепенно избавляться? Больно много вы стали знать и влезли не в свое дело. Кто вас просил заворачивать на тропу и углубляться в джунгли, чтобы обнаружить наш брошенный город?» «Отчего это ваш?» Стиснув зубы от ярости за Мишу, тем не менее выпалил я. «Вы его что, купили?» «Купить не купили, поскольку о нем знают лишь единицы из племени Гуарани и Янамами. но обнаружили его мы». «Когда ты еще со своей женой в кровати целовался и абсолютно не помышлял об экспедиции, ты думаешь, почему я проник в вашу команду, а затем позаимствовал у вас карты маршрутов?» «Не позаимствовал, а украл самым натуральным образом, вместе с деньгами и документами». «Это было чисто рефлекторно», — отмахнулся он. «Мне прежде всего нужны были карты, чтобы добраться до этого, как вы его назвали, «золотого города». «А Сему зачем убил?» У меня на глаза выступили слезы. «Тоже рефлекторно. Много вопросов задаешь, парень!» Оскалился он, выставляя вперед желтые прокуренные зубы. Я заметил, что Баркас уже причалил к берегу. «Мне, в общем-то, все равно, кого и в каком порядке убивать, поскольку из всех вас мне нужен только ваш начальник. Была еще девка, но ее и без меня сожрала анаконда. Я наблюдал издалека». «Зрелище, скажу тебе, восхитительное!» Я едва не бросился на него, но меня тут же прижал к борту Верзила, очевидно, его личный телохранитель, завербованный в одно из диких племен индейцев Гуарани. «Ты говорил, что я чем-то заслужил твое дешевое гостеприимство!» Огрызнулся я, отталкивая от себя могучего воина дикого племени. «Ха-ха-ха! Мешочек помнишь?» Заржал он голосом дохлой лошади. Который ты таскал все время с собой, складывая туда всякие ценные находки. Теперь он у меня. Я специально приказал тихо, без шума, захватить тебя в плен. И вот результат Он достал из кармана вышитый символами тряпичный кисет и любовно погладил его, добавив: Теперь и алмаз мой. Я едва не рухнул подкошенный, настолько все оборвалось у меня внутри. Это была катастрофа. «Так это ты был в кустах, когда я его нашел!» Выдавил я из себя, сдерживая новый приступ ярости, чтобы не броситься на него вновь. «А кто же? Я прекрасно видел, как он блеснул у тебя в руках. Но ты, дурень, не придал этому значения, оплакивал своего друга. А я сразу понял, какое сокровище должно попасть мне в руки. Ему цены не будет. И этот камешек...» покроит все мои издержки, связанные с походом. Наемники-то тоже денег стоят, парень. Вот таким образом ты и заслужил теперь банку пива. Так ты... У меня пересохло во рту. Ты следил за нами с первого дня нашего маршрута? Ага. <смех> Самодовольно усмехнулся он. Едва не попал под метеорит. Затем сопровождал вас на расстоянии, пока вы не обнаружили город... С одной лишь целью. Мне нужен был профессор, чтобы с его помощью вернуться назад в Европу. Нюансы возвращения и причины оставим за кадром. Они тебе не нужны. Но вот когда вы обнаружили золотые статуи в городе и решили о них поведать всему миру, тогда я и приказал вас постепенно истреблять, чтобы данная информация не просочилась дальше этих джунглей. Золото мне нужно для моих высокопоставленных компаньонов из Аргентины, Перу, а также в Европе. А вы могли нарушить все мои планы. Когда же я увидел, что ты нашел и сногсшибательный алмаз невероятной ценности, то прихватил и тебя вместе с ним. От того и настроение у меня сейчас отменное. Вот только не знаю, что мне делать с тобой дальше. Я полностью запасся золотом. Он показал рукой на ящике. И теперь посещу этот город только в следующем году. Так что ты мне, в общем-то, и не нужен. Так ты уже не первый раз забираешь оттуда золото. Не первый, разумеется. Иначе откуда бы я о нем знал? Он безразлично пожал плечами, словно золотые статуи были для него каждодневной обыденностью. Я агент Четвертого Рейха, парень. Какого? Протянул я, сглатывая комок величиной с воздушный шар. «Четвертого!» — повторил он и махнул рукой в сторону Рыжего. «А это один из моих начальников в обновленной Германии. Мы вместе посещаем брошенный город и забираем оттуда золото, переправляя затем его через Атлантику. На нужды восстановления нашей партии». Позже, когда меня высадили из баркаса и отвели, привязав к дереву у костра, Боровский, расположившись на траве и куря трубку после ужина, продолжил со мной беседу. Индейцы завели баркас в скрытую от глаз протоку, разбили лагерь, выставили двухчасовых и принялись готовиться к ночлегу. Мне дали поесть, связали руки, оставив свободными только ноги. Неподалеку дежурил охранник-фотографа, а рыжий нацист перебирал в баркасе ящики, занося их в какой-то одному ему известный список. «Не думаю, чтобы твои друзья, сломя голову, бросились за тобой в погоню выручать». Вернулся он к прерванному разговору. «Их осталось трое. К тому же один из них — сопляк. А нас — одиннадцать человек, и все вооружены. Так что мне ничего не стоит, как просто пустить тебе пулю в лоб и бросить в реку на съедение кайманам». «Я душевный человек». Хохотнул он, пуская дым в темнеющее небо. Время близилось к ночи, и я абсолютно не знал, что мне делать дальше. Привязанный к дереву, я полностью был в его руках, от чего приходил к удручающим мыслям, граничащим с отчаянием. Он еще что-то рассказывал, как, внедряясь в различные экспедиции, посещал то Венесуэлу с Колумбией, то Боливию, бывал и в Австралии, но я его не слушал. Мысль о моих погибших от его руки друзьях терзала мне душу. Да и утеря алмаза, который теперь был в его руках, не давала покоя, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Нужно было бежать. Но как? После войны я курсировал между Москвой и Западным Берлином. Восхвалялся он собственным упоением, очевидно полагая, что эта информация утонет вместе со мной в бурных водах Амазонки. Затем перебрался в ФРГ, все так же посещая вашу страну в составе различных делегаций. Позже познакомился с Куртом. Он кивнул на Рыжего в сторону от Баркаса. Тот предложил мне сотрудничать с их возрождающимся Четвертым Рейхом. И вот я несколько лет посещаю различные точки планеты, где нахожу затерянные сокровища, переправляя их на континент. Ваша экспедиция — седьмая по счету. А что стало с прежними? Он пожал плечами, как мне показалось даже виновато. «Сгинули?» Ты их ликвидировал, как и нас. Все становилось ясным. Этот мерзавец продался агентом нацистской партии и сам стал ее членом. «Я теперь миллионер!» Вынул он из кармана алмаз и повертел его в руках. Камень блеснул в свете восходящей луны и, сверкнув, послал в сумрачное небо восхитительные искорки. «Этот камень величиною с орех принесет мне славу, прежде чем после огранки станет бриллиантом». «Имя ему уже придумали?» — поинтересовался он, пряча его назад. «Фея Амазонки», — нехотя ответил я. «Как? Фея Амазонки?» — с интересом переспросил он, затем, минуту подумав, оскалился. «Что ж...» «Пусть, фея Амазонки, хоть какая-то память будет о вас!» И расхохотался своим омерзительным смехом, направляясь к Баркасу. «Я остался один». А потом началась бойня. Первый индейец упал сразу. Габриэль выстрелил из самодельного лука, попал в сонную артерию, и человек просто свалился, подкошенный как мешок с песком. Упал с дерева в соцветие орхидей, никем не замеченный, даже своими товарищами по оружию. Переметнувшись к следующему дереву, проводник натянул тетиву и пустил стрелу во второго воина, выбив его из строя, как и первого. Все произошло настолько стремительно и бесшумно, что я едва смог открыть рот, чтобы крикнуть, где я нахожусь. Оказывается, как потом мне рассказывал зайчик, они знали это наперед. Поскольку Габриэль всю ночь, крадучись и не издавая шума, Оценивал рекогносцировку лагеря, примечая, где находится тот или иной охранник. Те, кто недавно были в засаде, сами оказались в ловушке. Он уже давил ногой горло третьему, когда из соседних кустов, стреляя во все стороны, выскочил зайчик с профессором. При этом Коля умудрился выпустить из ракетницы заряд по мотору, спрятанного в заводе баркаса. Выстрелом из винтовки Алексей Степанович уложил четвертого воина, зайчик пятого. Остальные, не успев схватить оружие, кинулись в разные стороны, бросив на произвол судьбы и своих нанимателей и груз золота в ящиках военного образца. Вся операция по спасению, возглавляемая Габриэлем, заняла не более двух минут. Пятеро были ликвидированы, трое метнулись в лес без всякого вооружения, а еще трое, к сожалению успели скрыться на баркасе, который, отчаливая от берега, дымил подбитым ракетницей двигателем. Я в это время только приходил в себя. Габриэль добивал четвертого наемника. Профессор развязывал мне руки, а зайчик лихорадочно перезаряжал ракетницу. Но этого времени хватило беглецам, чтобы оторваться от нашей погони на несколько минут. Рыжий нацист Боровский и его верзила телохранитель скрылись за поворотом реки, и только длинный шлейф дыма указывал их направление, куда они поплыли. Все это мне рассказывали потом, прежде чем мы остановились на ночлег уже в десятки километров от места моего чудесного спасения. Проводник так же, как и мы, был исполнен местью за Семена, за Мишу, и хоть Даниэль погиб при метеорите, а Валюша от анаконды, он мстил за всех, за всю нашу экспедицию. «Теперь алмаз у него», Продолжил Алексей Степанович, когда мы, разлёгшись на траве, блаженно переваривали ужин, и я рассказывал им свою беседу с фотографом. «И название знает». «Пришлось сказать», — хмуро ответил я, «иначе он просто выбросил бы меня в реку на растерзание кайманом. Кстати, мое ружье тоже у них. И карабин Сёмы», — вздохнув, добавил зайчик. «Этим вечером мы решили снова построить плод» и уже абсолютно налегке продвигаться по течению к водопадам Игуасу. Там плотина, там цивилизация. Немец молча наблюдал, как Боровский орал на телохранителя, подгоняя его, чтобы тот сделал что-нибудь с дизельным двигателем, с каждым километром, приходящим в негодность. Выпущенная зайчиком ракета угодила в редуктор и вывела из строя вращающийся цилиндр, отчего мотор беспрестанно чихал, выпуская едкий черный дым, и плевался соляркой. «Швайне!» — орал он по-немецки, смешивая русские и германские наречия. «Свинья! Куда ты прешь? Левее бери! Сейчас угодим в самую пропасть! Не видишь, мать твою, что водопад впереди!» Немец оказался умнее. Выхватив из рук Боровского пистолет, он упрятал его в карман, всем видом показывая, что начальник тут он, и без его ведома никто не выстрелит. Их и так осталось трое. Лодка была уже неуправляема. Реверс мотора ничего не давал. Ее несло бурными потоками прямо в сердце бушующей бездны. Мачта и антенна были давно сломаны, и судно вертелось в бурунах пены, словно детская юла в руках ребенка. Механик, ударившись головой о выступ мотора, лежал без сознания, запутавшись ногами в такелажных снастях. А рыжий нацист обхватил руками один из ящиков — и вместе с ним ездил под нищу судна. Боровский прежде всего думал о своей безопасности. Поэтому, недолго думая, схватил спасательный жилет, рывком перевалился через борт и, даже не взглянув на своего напарника, полетел в пучину вместе с миллиардами брызг и тысячами тонн низвергающейся воды. Лодку еще раз перекрутила вокруг своей оси, швырнула о камни, подбросила вверх и разметала на щепки, вываливая в бушующую бездну весь золотой запас брошенного города. Фотограф успел увидеть последний ящик камнем, падающий в водопадный ад. И, набрав воды полными легкими, захлебнулся, уносимый гигантским круговоротом куда-то в подземные расщелины потустороннего бытия. Золото неизвестной цивилизации, награбленное им, перестало существовать. А Боровского, на удивление всем ангелам неба, спас жилет, который он успел нацепить, прежде чем свалился в бурлящую пучину. Тело еще покачивалось на воде, а руки уже обхватили обломок мачты, вынесший его по течению в безопасную протоку тихой воды. Механику и рыжему нацисту повезло меньше. Их попросту раздавило давлением могучей стихии, разметав изуродованные конечности, пока не подоспели кайманы. Завершили свое дело вездесущие пираньи, абсолютно не соблюдая режим очередности. В этот раз зловещее колесо фортуны, сделав полный оборот вокруг своей оси, было весьма благосклонно к наемному нацисту Четвертого Рейха. Недаром в рубаях Амара Хаяма в свое время были такие строки. Одни живут, чтобы творить добро, другие же все больше зло. Последние живут подольше. Боровский относился к последним. Глава 8 52-й день экспедиции. За водопадами Игуасу. Габриэль продвигался вдоль берега уже вторые сутки, заметив след подошв, прежде чем убедился, что они принадлежат Боровскому. «Выжил, сукин сын». — удовлетворенно отметил про себя криол — Тем лучше. Теперь ему прямая дорога в ад. Уж об этом Габриэль позаботится. Он видел в ущелье водопада, куда низвергались тонны воды, несколько расщепленных обломков лодки и ящиков, кусок парусины, даже фуражку нациста, но самого фотографа пока не заметил. Следы вели в джунгли, в направлении Плоскогорья. Следовательно, Боровский повторял маршрут Алексея Степановича с Юрой и Зайчиком. Если так, то дело плохо. Рано или поздно он их нагонит, поскольку, в отличие от них, он был абсолютно налегке. Необходимо было спешить и как можно скорее нагнать убийцу. На душе было скверно. Но Габриэль не обращал внимания, чутко выискивая следы среди козьих троп и зарослей кустарников. Начиналось плоскогорье. По всем математическим законам выходило так, что Боровский, теперь отставая минимум на сутки, шел по следам профессора, а сам проводник, тоже отставая на сутки, двигался вслед за фотографом, и неизвестно, в какой точке пересечения они могут встретиться. Желательно, чтобы он, Габриэль, при встрече оказался за спиной своего врага, а не наоборот. Едва сомкнув глаза на пару часов... Он утром следующего дня бросился в дорогу, стараясь нагнать впереди идущего. Возможно, у Боровского каким-то образом осталось оружие, но если даже и нет, не стоит забывать о том, что рассказал Юра, побывавший у них в плену. По его словам, этот фотограф никакой не фотограф, а обыкновенный наемный агент Четвертого Рейха и, следовательно, обучен профессионально убивать выживая в любой местности джунглей. С этим тоже нужно считаться. Во всяком случае, теперь он знает, за кем идет. Следы ведут к скалам, следов много. Значит, и профессор впереди. Ты уже мертвец, Боровский. Повторял про себя проводник, внимательно и чутко осматриваясь вокруг. Не жди меня. Я сам к тебе иду. Боровский вышел из пещеры задолго до рассвета. По его подсчетам, он должен был догнать группу профессора уже к ночи. Цель была одна. Так как «Алмаз» уцелел и остался при нем, следовало ликвидировать проводника, сопливого пацана и того придурка, у которого он нашел «Алмаз». Затем, прикрываясь профессором как щитом, пересечь с его документами границу и, высадившись в Лиссабоне, где-нибудь в туалете аэропорта, избавиться от самого начальника экспедиции, будь он проклят. Из-за него Боровский потерял весь золотой запас, который намеревался переправить в западный Берлин, где его уже поджидали свои коллеги по партии. Четвертый рейх должен возвыситься вновь, став господствующим кланом в новом мире. И именно он, Боровский, способствует этому возвеличиванию, ежегодно переправляя десятки килограммов золота на европейский континент. Все было налажено, везде подкуплено, все предусмотрено, пока не появился этот чертов профессор с его командой. Фотограф пробирался весь день среди скал, пил воду из дождевых луж, питался жуками и личинками, отдыхал в расселинах, всматривался в следы и догонял, догонял, догонял уже скоро. С наступлением сумерек мы продвинулись по плоскогорью довольно порядочно, изрядно истратив свои силы и мечтающие о скором ночлеге. Местность не менялась в течение всего дня, переходя из скал в ущелья, овраги, каньоны с малым количеством зелени. Это был участок джунглей, который можно было назвать голым. Исчезли пальмы, каучуковые и хлебные деревья, а с ними и обезьяны, столь ненавистные нам. Когда уже темнело, мы расположились у разведенного костра, поджаривая на огне черепаху и заваривая последний чай из наших оставшихся запасов. Во фляге еще оставалось немного спирта, но мы его не трогали, предпочитая экономить для медицинских нужд. По-прежнему ждали Габриэля, не имея от него абсолютно никаких вестей. «Вся экспедиция на смарку из-за какого-то одного подлеца», Тихо выговаривался зайчик, вспоминая Валюшу, Даниэля, Мишу и Семена. Я алмаз жалко. Я уже и о богатстве не думаю. Просто хочется вернуть его себе, как память о произошедших здесь событиях». Он схлипнул носом и замолчал. «Будем надеяться, что Габриэль найдет способ вернуть его нам», — поддержал разговор Алексей Степанович. «Конечно, при условии, что Боровский выжил после водопада». — Раз наш проводник задерживается, значит, напал на след и преследует этого мерзавца, куда бы тот ни направлялся. — А направляется он за нами, в нашу сторону, — добавил я. — Другой дороги к Корвуэйру нет. — Да, и поэтому следует вдвойне усилить бдительность, — согласился профессор. — Ни днем, ни ночью не выпускайте из рук оружия. Время приближалось к десяти. Вечер был тихим. Москиты в этой части плоскогорья не тревожили, а небо сверкало мириадами звезд, раскинув рукавам Млечного Пути по всему бездонному небосклону. Боровский отклонился от маршрута профессора буквально на пару километров, сделав небольшой крюк и вернувшись назад к своим следам, как бы беря пройденную территорию в кольцо. Он делал так всегда, еще во времена своей подготовки в нацистской школе агентов. Путая таким образом следы, он как заяц петлял то в одну сторону, то в другую, то назад, возвращаясь затем след вслед к уже пройденной тропе, по которой шел прежде. Этому его учила система выживания, разработанная им же еще на заре своих первых посещений южноамериканских джунглей Боливии, Венесуэлы и Бразилии. Следы впереди идущей группы он видел отчетливо и поэтому сразу заметил, что не хватает макасин одного из проводников, отчего и пришел к выводу сделать петлю и вернуться назад. Если проводник на каком-то участке отстал от группы и вполне возможно устремился на поиски его Боровского, то тогда стоит вернуться и взять в кольцо пройденную раннюю местность. Теперь он будет идти за проводником, если обнаружит его следы а не проводник за ним. Что, собственно, и произошло. Сделав крюк в несколько километров, Боровский, как и предполагал, с внутренним удовлетворением наткнулся на следы только что прошедшего здесь проводника, от которого его отделяло не более трех часов пути. Значит, индеец Креол все же выследил его после водопада. И все эти два дня шел за ним, постепенно догоняя и сокращая расстояние. Цель его, в общем-то, тоже была ясна. Отомстить за друзей и вернуть похищенный алмаз. «Что ж», — думал Боровский, замечая в себе небывалый всплеск адреналина, «теперь мы поменялись местами. И к тому времени, как ты увидишь, что я сделал петлю и вернулся на свои собственные следы, я уже буду у тебя за спиной и воткну нож тебе между лопаток» что он, собственно, и сделал. Габриэль был мертв уже три с половиной минуты. Вот как это произошло. Он тихо подкрался в темноте к дереву и замер, держа в руках винтовку, наблюдая издалека за костром, который, к его крайнему удивлению, горел ярко, совершенно не соблюдая режим маскировки. Следы тракторных подошв привели его к этому костру. И если это был Боровский, то чего он так беспечен? поставляя на показ всему плоскогорию свое местонахождение. Людей здесь, конечно, быть не могло, но такой подготовленный убийца и профессиональный агент четвертого рейха никак не мог не позаботиться о степени безопасности. В школах агентуры их этому учат в первую очередь. Габриэль знал об этом, и это было непонятно. Он насторожился. Костер горел, медленно потрескивая среди небольших деревьев. А самого фотографа не было. И когда к нему сзади подкрался убийца, наивный проводник, неискушенный специальной подготовкой наемников, даже не услышал хруста веток, которые могли бы выдать нападавшего. Боровский неслышно подошел к соседнему дереву, нашел точку опоры и, оттолкнувшись, обрушился всей своей массой прямо на спину противника. Дальше было дело техники. Схватив его за шею, он стремительно нанес четыре удара ножом в бок, затем в спину, и тут же, повернув уже обмякшее тело, полоснул по горлу контрольным взмахом. Все заняло не более трех секунд. Кровь брызнула ему в лицо, и он испытал настоящий экстаз, который испытывают самые натуральные маньяки, приближая смертельный конец своей жертве. «Какое блаженство видеть, как стекленеют глаза!» как открывается рот в смертельной судороге, как, черт возьми, вырывается булькающий хрип из недр уже мертвого тела. Габриэль свалился на землю, подкошенный профессиональными ударами ножом в область почек, позвоночника и горла, выдохнув воздух свой последний вздох. Боровский обшарил карманы, взял винтовку и даже не взглянув на поверженную жертву, отошел к дереву справить малую нужду. Одним меньше. Тело Габриэля осталось лежать под скудными деревьями, ожидая своей участи. Сначала его посетят кишащие муравьи, скорпионы и прочая низшая тварь животного биома земли. Затем мелкие грызуны и змеи. А довершат начатое пиршество грифы, совершенно не брезгующие падалью. Ягуары и пумы обойдут это место стороной, будто воздавая должное отважному воину джунглей. Но тело не пролежит и суток оставив после себя воспоминания лишь обглоданными костями и выеденным начисто черепом. Такова будет могила Габриэля, лучшего из людей, какие встречаются на планете. А ведь прошло только три с половиной минуты. Мир праху этому доблестному человеку, сыну джунглей, как и его брату. Аминь.